Глава 20. Было почти 4 часа дня, когда Ким нажала кнопку звонка на двери, ведущую в морг. Здесь она прошла в конец коридора, в комнату, расположенную рядом с холодильником, которую Китс однажды использовал, когда ему не хватало места для жертв аварии, в которой столкнулись две машины. Войдя в эту комнату, Ким вздрогнула от воспоминаний. «Ну, ребята, как идут дела?» — спросила она у двух специалистов, стоявших у противоположных сторон куба. В руках у митча была пила, а у китца скальпель. «Надо попытаться отогнуть часть металла», — предложил меч «И уничтожить важные улики», — раздраженно заметил Китц. «Для их поисков нам нужны неповрежденные кожные покровы». «С этим у нас с вами полный консенсус, Китц. Но мы не сможем извлечь части тела до тех пор, пока не отогнем металл». Ким смотрела на обоих экспертов, пока они продолжали эту дискуссию. «А вы как думаете, инспектор?» — обратился к ней меч Китц закатил глаза. «Ее мнение интересовало их в последнюю очередь». «Лично я...» пожалала плечами детектив. «Воспользовалась бы бензопилой. Но кто я такая, чтобы давать вам советы?» — добавила она, увидев ужас в глазах экспертов. «Да, им сейчас не позавидуешь. В принципе, оба хотят одного и того же. Сохранить — дело для сбора информации». Но медик в китсе тянул его в одну сторону. А опыт эффективного эксперта Митча подсказывал последнему, что чем раньше они вскроют металл, тем раньше они оба получат свои ответы. Ким отошла к стене, встала рядом с Брайантом и сложила руки на груди. А они как два ребёнка, которые получили общий подарок на Рождество и теперь не могут решить, как его открыть. «Ну да», — негромко согласился сержант. «Глядя на них, забываешь, что внутри находится труп человека». «Сказал человек, назвавший мёртвого Рубиком», — заметила Ким. «Ну, он явно добавил загадок в жизни этих двоих». Брайант следил за тем, как эксперты медленно кружат вокруг куба. «Потрясающая картина, правда?» — сказала Ким. «Конечно, но ответов мы дождёмся скоро «Да ладно тебе, Брайант». «Меня потрясает нереальность всего происходящего». Сержант повернулся к ней лицом. «Ведь ты уже давно должна была бы топать ногами и требовать этих ответов под страхом смертной казни. Твое спокойствие обескураживает». «Терпение, друг мой, терпение», — улыбнулась ему Ким. «Ты вроде говорила, что заказала что-то, что может им помочь». Ким задержалась с ответом, услышав шум автоматических дверей в конце помещения. «Ага, и мне кажется, оно прибыло». Китс и Митч все еще яростно спорили, когда в дверном проеме появилась изящная светловолосая фигурка. «Добрый день, джентльмены! Доктор эй к вашим услугам! Вы по мне скучали?» Улыбнувшись, Ким под стенание троих взрослых мужчин сделала шаг вперед.